Глава 8. Микаэль попробовал продолжать учёбу в Упсальском университете. Это было недалеко, так что можно было прекрасно сочетать учёбу с домашней жизнью. Но вскоре он это бросил. Странные приступы становились всё чаще и чаще. Они изматывали его физически, потому что он не понимал, в чём дело. Стена между ним и окружающим миром продолжала существовать. хотя временами Доминик и Троль разрушали её. Анетта пригласила к Микеало своего врача, и тот, естественно, не нашёл никаких отконений. Этот врач задавал глупейшие вопросы, поэтому ничего и не добился. Он предписал кровопускание, что привело Микеало в ярость. Медицина тогда не слишком много знала о телесных болезнях, а о душевных вообще ничего. Из армии без конца приходили запросы о том, не собирается ли Микаэль вернуться на службу, но он отвечал неизменным нет. Иначе его болезнь стала бы прогрессировать. Не прелагая для этого ни малейших усилий, он был возведён в чин капитана. Аннета была чрезвычайно горда этим. Микаэла же это разозлило. Их странный брак продолжал существовать. Отношения их строились на общих для обоих занятиях: уход за сыном и за собакой, за домом и за садом. Но стоило им заговорить о более сложных вещах и начать спорить о чём-то, как у них сразу возникали большие трудности. Их восприятие жизни было совершенно различным, они не понимали друг друга, хотя Микаэль и пытался поставить себя на её место. Никто из них не предпринимал шагов к физическому сближению. Микоэл всегда старался держаться обнадеживающе и дружелюбно. Только оставаясь в своей комнате или во время приступов он терял над собой контроль. И тогда он подолгу сидел, закрыв лицо руками, подавленный тем, что изнутри его все больше и больше захватывала какая-то сила, стремящаяся низвергнуть его в кромешную тьму. В не меньшей степени его смущало собственное бессилие в жизни. То, что он не нашел себя, не знал, чего хочет, не был способен отдавать себя другим. По вечерам он плотно задергивал шторы, чтобы не было ни одной щели. Доминик был для него большой поддержкой. В свои пять лет мальчик обладал необычайной понятливостью и состраданием. Когда Микаэло бывало плохо, а он всегда скрывал свою меланхолию от Анетте, Доминик приходил и садился рядом, клал свою ручонку на его ладонь и сидел так, ничего не говоря. Ему нужно было просто быть рядом. Микаэл не раз прижимал его к себе в порыве благодарности. Не раз его глаза наполнялись слезами. И мальчика это не пугало. Мнение Микаэла об Анетте менялось. Когда она этого не замечала, он сидел и смотрел на нее. Внимательно, печально, словно пытаясь ее понять. Он хотел выяснить, кто же такая истинная Анетта, та, что пряталась под личиной железной дисциплины, которая ее принудила мать. Но с его неловкостью вряд ли можно было выяснить это. В Польше шла война. Карл Густав одерживал большие победы. Страна была в его руках. Но триумф оказался горьким. Повсеместно назревал бунт. И чтобы сохранить свое положение, шведам приходилось все время быть на чеку. Король порядком устал от всего этого. Марка Кристина, родила сына, которого назвала Габриэлем, и теперь направлялась домой к своему старшему сыну Густаву Адольфу, единственному оставшемуся в живых после эпидемии кори. Она очень тосковала по нему, ей хотелось прижать мальчика к себе и вместе с ним оплакивать умерших малышей. Её горечь по поводу того, что её не было с ними в их последние мгновения, была неописуемой. Ей казалось, что она едет домой ужасно медленно. Ей так не терпелось сделать что-нибудь хорошее для старшего мальчика, которому уже исполнилось 9 лет. Габриэл Оксенштерн возвращался домой вместе с ней. Он легче нее пережил смерть сыновей, хотя скорбь его и была велика. Его произвели в маршалы, и ему не терпелось вступить поскорее в должность, вместо того, чтобы участвовать в бессмысленной кампании в Польше. Он часто думал о своём приёмном сыне Микаэле. Ему не нравились вести из дома, он не понимал, что происходит. Был ли парень трусом, или он был дезертиром, или же он действительно был так болен, как это описывало в письме к марке Кристине Аннетте. Он хотел сам во всём разобраться. Неизвестно, сколько времени ещё продолжался бы сверхтактичный брак Микаэла и Аннетты, если бы не приезд Габрела Оксенштерна. Спокойно понаблюдав за своим приёмным сыном в течение 2 месяцев, он однажды позвал его к себе в кабинет. "Когда ты собираешься вернуться на службу?" Микаэль опустил глаза. "Я не знаю. Мне хотелось бы бросить это". Лицо государственного мужа побогровело. "Бросить? Тебе хотелось бы это бросить? И это оправдание? Ты что, трус?" "Трус?" С горечью подумал Микаэль: можно ли назвать человека трусом, если он по чужой воле проводит в аду целых 5 лет? Возможно, это и есть трусость. Нет, дядя Габриэль, я болен, серьёзно болен. А врач говорит другое. Я не знаю, что со мной. Я не могу жить среди людей и никогда не мог. Но теперь стало ещё хуже. Я стою на пороге пустоты, готовой поглотить меня целиком. Некоторое время граф Оксенштерн пытливо изучал его. «Вздор! Я не желаю ничего слышать о таких причудах. Ты стал капитаном благодаря моему влиянию, и после этого ты ничего не желаешь делать. Да, я вижу, ты прекрасно управляешься в саду, но это неподходящее занятие для офицера высшего командного состава в армии его королевского величества. Король Карл Густав опять вызывает меня к себе. Он вынужден идти против датчан». Фредерик Третий объявил в Швеции войну, боясь, что Карл Густав захватит немецкое королевство, а потом и Данию. В действительности же Карлу, Пятому Густаву, ничего не оставалось, как у братца из Польши, причинявшей ему столько хлопот. Или, как он сам выразился, эта несчастная страна настолько обнищала его за время войны, что мои бедные солдаты не могут больше найти здесь себе пропитание. Габриэл Аксенштерн продолжал. Его величество желает видеть меня рядом с собой, и я иду на его зов. Но на этот раз я хочу взять с собой тебя. Ты будешь сопровождать меня всё это время, чтобы я мог присматривать за тобой. Вместе с замечательными солдатами его величества мы выбьем из тебя твою дурь. Дурь? Это слово напоминало Микаэлу о чём-то неприятном. От кого он в последний раз слышал его? От той старухи в ливанском городке. Снег промёрзшие в сапогах ноги, дымок над крышей дома, надгробная плита в пустой церкви. Мертвецы не приносят ничего хорошего. Вот увидишь, ты оживёшь, начав чем-то заниматься, заботливо произнёс Габриэль Экстенберг. Военная жизнь излечивает мужчин от слабости. Он говорил это, опираясь на собственный опыт. В его роду все были военными и офицерами. Микаил не унаследовал этих традиций. Внезапно он почувствовал, что судьба его предрешена. Какая польза от того, что он будет противиться этому? Его забросило в солдатскую жизнь, словно в какой-то водоворот, и теперь засасывало в самую воронку. И было бессмысленно цепляться за края этой воронки. Рано или поздно он всё равно бы сорвался. Он кивнул в горькой покорности и пообещал поехать с ним. Какое это имело теперь значение? Он пробыл дома полтора года, и никаких изменений не произошло. Он так и не нашёл своего места в жизни. В самый последний вечер, проведённый дома, Микаэль пережил то, чего больше всего боялся очередной приступ в присутствии Аннетты. Вечер начался прекрасно. Взволнованный его предстоящим отъездом, они сидели вдвоём дольше обычного. И Микаэль сказал: Что-то я проголодался. В такое позднее время, когда все уже спят? Давай пойдём на кухню и сами приготовим что-нибудь. Ты? Даже не говори об этом. Почему же? Ты сам знаешь почему. Есть же определённые приличия. Он наклонился к ней над столом. Аннета, приличия существуют лишь для того, чтобы их нарушать. Но ты, очевидно, не умеешь готовить. Что ты, собственно, умеешь делать? Он специально провоцировал её этими вопросами. На её щеках появились красные пятна, но он продолжал. Ну, хорошо, тогда я сам приготовлю. Я частенько делал это. Аннетта вскочила. Нет, разумеется, я умею. Я многому научилась дома, во Франции. Пойдём же, я приготовлю что-нибудь. Я наденюсь. Усмехнулась она. Он тоже улыбнулся. Мне будет приятно взглянуть на это. Идём. Кухня была сферой обитания присуги. Члены семьи редко появлялись здесь, разве что дать распоряжение относительно еды. И когда они вошли в просторную кухню с огромной печью и утварью на стенах, Аннета засмеялась, беспомощно оглядываясь по сторонам. Здесь ничего не найдёшь. Растерянно и немного пристыженно пробормотала она. — Вот эта дверь наверняка ведет в кладовку. Они вместе вошли туда, оказавшись почти рядом в темном помещении. В кладовке чудесно пахло. Микаэл прихватил с собой фонарь. — Еды здесь, во всяком случае, достаточно, — сказал он. — Вот корзина с яйцами. — Да, а вот висит окорок. Я могу приготовить омлет по-французски. — Прекрасно! Хлеб, масло, сыр. Всё это мы берём. Я знаю, где растительное масло. Но ведь огонь в печи, наверно, по газ? Думаю, что нет. Угольки были красные. Я сейчас всё устрою. Вскоре кухонный стол был уставлен прекрасной едой. Анетта пыталась с сомнительным успехом состряпать омлет своего детства. Щеки её порозовели, она была возбуждена как никогда. За едой Микаэл глубокомысленно заметил. «Это так здорово, Анетта! Почему мы раньше до этого не додумались?» Вид у нее сразу стал испуганным и натянутым. «Господам не подобает. Впрочем, извини, это в самом деле здорово». «Я никогда не чувствовал себя господином. Однако ты господин. Тебе не следует забывать об этом». «Ты так считаешь? Может быть, в этом и состоит ошибка?» Какая ошибка. О, забудем об этом. Можно мне ещё немножко масла? Она услужливо передала ему масло. Как ты думаешь, что скажут слуги утром по поводу нашего вторжения? Но мы же уберём за собой. Уберём? Ты с ума сошёл. Мы не обязаны этого делать. Он положил руку на её ладонь, предостерегающе сжав её. Мы уберём за собой, и никаких глупостей. Поняла? "К его постей", прошептала она, губы её побледнели, она не протестовала. Пот на сжав рот, и не проронив ни звука, она убрала со стола, поставила на место посуду. Микаэль сделал остальное. Когда всё было закончено, она с изумлением взглянула на него. Он стал вдруг каким-то притихшим, стоял, уставившись на стол застывшими глазами. Микаэль не замечал он это. Он снова был там, в пустом пространстве, наполненном жалобными криками. Страх снова охватил его, и он ничего не мог с этим поделать. Он потерял связь с окружающим миром. И снова что-то неведомое мелькнуло в тумане, стало приближаться, превращаться во что-то жуткое, чёрное, заполняющее собой большую часть пространства. "Микаэл!" испуганно произнёс кто-то рядом с ним. "Микаэл, что с тобой?" Отвечай же. Лопа у покрылся потом, рубашка прилипла к телу. Вот сейчас меня поглотит это, и всё будет кончено. Боюсь ли я этого или желаю этого? И то, и другое. Микаэль, я так устал. Так устал. Да, я хочу этого. Я не могу так больше. Я тоскую по великому сну. Микаэл, ответь мне. Я помогу тебе. Он закрыл глаза и вздохнул. Потом бессильно опустился на колени, обвёл руками Аннету, которая продолжала стоять, словно каменьев. Помоги мне, Аннета. Господи, помоги мне. Микаэл, ты сходишь с ума. Я больше не могу, Аннета. Я выдохся. Это происходит всё чаще и чаще. Чаще? Да, Доминик знает. Он понял, что со мной. Но она колебалась между желанием утешить его и желанием высказать свою неприязнь. Она неловко положила ладони на его голову. "Микаэл, я недостаточно сильная. Я с этим не справлюсь. Мне страшно", она заплакала. Я хотела бы тебе помочь, но я не могу, и я не знаю почему. Это это так ужасно. Он понял. Сумасшедшие, душевнобольные были изгоями общества. Для них не было места в обществе, тем более в высшем свете. Он со вздохом поднялся. Извини меня, дорогая. Хорошо, что завтра я уезжаю. Она стояла и смотрела. как он выходит из кухни, содрогнувшись под бременем скорби и одиночества. Она это еще не осознавала в важности осенившей ее мысли. «Мама, вы никогда не говорили о том, что у мужчин есть душа. Есть ли в них душа или нет?» Легковесные доктрины ее матери начали трещать по швам. Доминик должен был стать мужчиной. Неужели при этом он потеряет свою чудесную маленькую душу? Неужели станет свиньёй? Когда Микаэло проходил через некоторое время мимо её двери, он увидел её стоящую в молитве перед Мадонной. Губы его искривило гримаса горечи. Она-то была явно огорчена тем, что ему нужно было уезжать. Но в то же время ей импонировало то, что профессия солдата была связана с воинской доблестью. Сражаться за свою родину в этом было что-то великое. хотя ее собственная страна – противоборствующую сторону. Так будет лучше всего. Пытался убедить ее и себя Микаэл. И даже если нам не суждено жить как мужу и жене, мы ведь останемся друзьями, не так ли? «О, да», – шепнула она со слезами на глазах. «Ты будешь присматривать за троллем ради меня?» Она горячо кивнула. «И я знаю, что ты позаботишься о Доминике». мне так будет не хватать его всех вас напиши мне вдруг сказала она обещай написать он медлил с ответом и она торопливо добавила обещай относиться к твоим письмам с пониманием что тебе не пришлось сожалеть потом что ты написал их мне я буду хранить их хорошо медленно произнёс он я могу написать О, спасибо. Могу я быть в письмах откровенным, писать то, что думаю? Конечно, я буду очень рада. Никогда он ещё не казался и таким привлекательным, как теперь в изящной униформе, в высоких сапогах, в шляпе с развивающимися перьями и накидке, свободно свисающей с широких плеч. У Аннетты голова шева круга. У меня есть потребность высказаться, мягко сказал он. Но что-то во мне противится этому. Она торжественно произнесла: "Обещаю, что буду достойна твоей откровенности, Микаэль". Он облегчённо кивнул. "Тогда обещай мне отвечать на мои письма, как только получишь их". "С удовольствием. Ты хочешь, чтобы я тоже была откровенна?" "Микаэль" Взяла её за руку. Дай бог, чтобы ты сама этого хотела. Я так и сделаю, тихо произнесла она. Прощай, Михаил, и возвращайся. То страшное мгновение, когда она обнаружила, что живала ему гибели на поле боя, опять всплыло в её памяти во всей своей отталкивающей низости. Теперь она ничего подобного не желала. Она хотела, чтобы он снова вернулся домой. хотел этого чисто сердечно и сознательно. Он обнял её, поцеловал в щёку и, видя, как её это потрясло, грустно улыбнулся. Потом нежно простился с сыном. Мальчик плакал и был явно несчастен. Собака же, напротив, ничего не поняла, когда он обнял её. Так Микаил покинул дом, где он самого себя считал чужим. Первое письмо она это получила поздней осенью 1657 года. Моя дорогая жена. Как ты, наверное, помнишь, я обещал быть в своих письмах откровенным, так что ты сама теперь убедишься в этом. Кстати, я заметил, что мне гораздо легче выражать свои мысли в письменном виде. Стоит мне оказаться с человеком с глазу на глаз, как я теряю дар речи, сам не зная почему. Мы снова присоединились к армии его величества в Померне. Армия уносила ноги из Польши, не щадя коней. Господи, как отвратительно мне подобное обращение с бесловесными животными. Это так похоже на Микаэо, снежностью подумала Аннетта. Поскольку дочани, как войны, не идут ни в какое сравнение со шведами, армии оказалось совсем не трудно войти в Ютувандию. Сейчас мы находимся в самом центре полуострова, и король строит планы относительно вторжения в Зеландию и захвата столицы. На днях я слышал, что Россия оккупировала Ингерманландию и Ливондию. Эх, я думаю о том страшном городке посреди Ливонской равнины. Я никогда не рассказывал тебе о моих жутких переживаниях там. И вообще, я тебе мало что рассказывал. Мне интересно, что теперь с Бергиттой? Ты ведь помнишь, она одно время нравилась мне. Но она сможет приспособиться. Она всегда держит нос по ветру. Думая теперь о ней, я испытываю лишь неприятные чувства. Но я счастлив, что вызволил оттуда маленького тролля. Ему теперь хорошо у тебя, и мысль об этом меня успокаивает. Моё странное душевное состояние не стало лучше, наоборот. Время от времени дядя Габриэль получает возможность убедиться в том, что военная жизнь не идёт мне на пользу. Я очень тоскую по дому, Анетта. По дому, который я так хорошо узнал и который теперь осмеливаюсь считать своим. Я болезненно тоскую по Доминику. Как он там поживает, наш чудесный матчуган? Как видишь, человек становится ужасно сентиментальным вдали от дома. Мне так не хватает рядом с собой Тролля, и я тоскую по тебе, Анетта. Да, поверишь или нет, но это так Мне кажется, мы оба стали в чём-то более зрелыми, хотя нас многое и разделяет. Теперь я понимаю, что напрасно не поделился с тобой своими проблемами. Может быть, ты поняла бы меня, во всяком случае, попыталась бы понять. Один только маленький Доминик знал, как мне бывает трудно. Этот мальчик так понятлив. Господи, как он меня радует. Только теперь я осмеливаюсь признаться, Сколько раз мне хотелось попросить тебя спать со мной, но я не решался на это. Мне казалось, что ты откажешь мне, боясь близости со мной. У меня сложилось впечатление, что ты считаешь меня громоздким, грязным и отталкивающим мужланом, вторгшимся в твой дом. Теперь же я признаюсь, что мечтал о тебе в своём одиночестве. Это были сны навеву, в которых я видел тебя в своих объятиях. Тот первый раз который был много лет назад, не в счет. Мне казалось, что мы никогда и не бывали близки, а тебе так не кажется? Прости за такую откровенность, но ты ведь просила об этом, и тебе нечего бояться, ведь стоит мне вернуться домой, и я стану таким же замкнутым, как и прежде. Возможно, еще более замкнутым, потому что тьма над моим разумом сгущается. Помолись своей Мадонне, чтоб она берегла вас всех, преданный тебе Михаил. Прочитав это письмо, Анета сложила его дрожащими руками. "Ох, господи", прошептала она. "О, милосердный небесный отец, что мне делать? Надо ли писать ему?" Да, она должна была написать. Она знала, что через несколько дней в армию отправляется Свизной. И в крайнем волнении она написала Мой дорогой супруг, спасибо за твоё тёплое письмо, оно меня очень обрадовало. Можно ли было так писать? Не звучало ли это слишком не сдержанно? Да, так можно было писать. У нас здесь всё в порядке. Доминик часто спрашивает о тебе, а Троль скучает по тебе. Это совершенно ясно. Когда ты уехал, он обыскал все комнаты. Я тоже сожалею о том, что ты не рассказал мне о своих душевных трудностях. Я знаю, что я беспомощна в этих вопросах. Ведь всё это навалилось на меня так внезапно, и я не знаю, с чего начать. Не кажется ли тебе, что было бы лучше обратить лицо к Богу, передать всё в его руки? Я знаю, что ты не особенно богобоязненный, и это очень огорчает меня. Но я прошу, рассказывай мне обо всём, что мучит тебя. Возможно, это будет сделать легче, когда мы далеки друг от друга. Оставшаяся часть письма была болтовнёй о доме и о саде, но она не осмеливалась даже словом обмовиться об их отношениях. Её письмо вызвало у Николая смешанные чувства. Она назвала его трудности душевными. В этом слове было тень накрелигиозности. Он же сам не видел ничего религиозного в тех страшных картинах, которые преследовали его в жуткой пустоте. Или это были всего лишь сновидения? Всё больше и больше его одолевала тоска по этому жуткому сновиденью, поглощающему его бесцельные поиски и возвращающему ему утраченную благостную тишину. Почтовое сообщение было в то время, естественно, неважным. Письма из одной страны в другую отсылались лишь с курьерами из королевского штаба. Так что следующее письмо, полученное Аннетой, было в пути очень долго. к своему изумлению она обнаружила, что с нетерпением ожидала его. Дорогая Аннета, знаешь, где я теперь? В Зеландии. Его величество предпринял то, что все считали невозможным. 30 января 1658 года он вместе со своей армией переправился по льду через узкий пролив на остров Фюн, а оттуда в Вангенавандию и Лавандию. После чего, всего через две недели, мы оказались в Зеландии. Он привел с собой шесть тысяч всадников и две с половиной тысячи пехотинцев. Можешь поверить, это было фантастическое зрелище, длинная процессия, идущая по льду. Дядя Габриэл ехал в санях самого короля. Нам повезло, потому что внезапно ударил сильный мороз, иначе мы бы не были сейчас здесь». Находясь в Зеландии, я испытываю противоречивые чувства, Аннетта. У меня есть здесь родственники. Молодой Танкред Повадин находился, возможно, в тех войсках, которые мы разбили в Ютуандии. При мысли об этом мне становится не по себе. И если бы я мог, я бы съездил к нему домой, в Габриэльсхус. Это всё, что я хочу, сидя здесь в нетопленном доме. Но я не могу этого сделать. И не потому, что я образцовый солдат, хотя понятия о солдатской чести у меня имеются. Ведь я могу оказаться столь же достойным порицания, как один высокопоставленный датчанин, служащий нашему королю. Его зовут Корфиц Ульфильд, и он, разумеется, оказывает неоценимые услуги королю Карлу Густаву, зная всё о своём прежнем отечестве. Он просто кипит ненавистью и жаждой мести по отношению к датскому королю. Подобно тому, как его жена Леонора Кристина точит зуб на королеву. Конечно, я нахожусь в ином положении, поскольку я наполовину норвежец, наполовину немец, а вырос в Швеции. Но мне кажется, что я не мог бы изменить Швеции, которая так много сделала для меня, и где находится, собственно, мой дом. Нет, это не единственное моё желание. Я тоскую по своей маленькой семье, чувствую ответственность за вас всех. И в то же время так чудесно сознавать, что в Швеции вы все в безопасности. Очень мило с твоей стороны, что ты хочешь помочь мне в моих трудностях. Чем ближе мы друг к другу, тем труднее нам разговаривать. Ты стала мне гораздо ближе, чем была раньше. Но не мы одни переживаем такое. Расстояния сближают людей. Дорогая моя супруга, как я осмелился написать все это. возможно, именно в силу разделяющего нас расстояния. Никто из нас не испытывает никакого принуждения, никакого давления. Хочу сказать тебе, что пару недель назад я случайно услышал голос, говорящий с тем же акцентом, что и у тебя. Это был, скорее всего, пленный французский солдат. В тот же миг я ощутил горячую тоску, и я был счастлив. Да, Анета, так оно и было. Я должен сказать тебе об этом. даже если тебе это безразлично. Помнишь, я говорил, что одно единственное письмо может всё испортить. Не знаю, стоит ли мне об этом сожалеть, но я прошу тебя отнестись к тому письму с пониманием. Сожги его, забудь о нём или спрячь куда-нибудь. Что я могу сказать о своих душевных муках? Я сам этого не понимаю. Я всегда был одиноким и замкнутым. Мне всегда было трудно общаться с окружающими. Мне казалось, что почва уходит у меня из-под ног. В материальном плане мне не на что было жаловаться, поскольку само у моего одинокого детства все были очень расположены ко мне. Но сознание того, что я не на своём месте, всегда заставляло меня мучения. Мне нечем было заняться, некого было радовать. Я чувствовал себя таким заброшенным, никчёмным, что это пагубно подействовало на меня. Если бы я только мог почувствовать близость, общность с кем-то. Читая это, Аннета слабо всхлипывала. "О, Микел", шептала она. И это был один единственный раз, когда я встретил моего росенька Танкрада. Несмотря на то, что мы были такие разные, он живой и весёлый, я же как обычный меланхоличный, мы почувствовали кровное родство. Понимаешь, Но в последние годы в моих раздумьях появился новый элемент, наполняющий меня страхом. Я готов утонуть в чем-то, в чем-то неведомом мне. У меня бывают своего рода приступы, и ты наблюдала один из них в последний вечер перед моим отъездом. Что-то готово поглотить меня, какая-то тьма, стремление к чему-то абсолютно злому. По твоим глазам я увидел, что ты боишься безумия. Мне трудно поверить, что это безумие, Анетта. Но я ничего об этом не знаю. Ох, как безнадёжно я ищу того, кто мог бы это понять. Кто не отшат... Кто не отшатнётся в страхе от меня. Но мне никогда не найти такого человека. Ты говоришь о Боге. Не знаю, поможет ли это. Я пытался просить его о помощи, но, как мне кажется, есть какой-то тайный код, чтобы твоя просьба дошла до Бога, а этот код мне неизвестен. Может быть, он снисходит к одним и равнодушен к другим. Я говорил об этом с одним священником, но тот сказал, что моя вера недостаточно сильна. Мне кажется, это звучит цинично. Мне вряд ли стоит надеяться быть услышенным, но я видел, как одна женщина молилась за своего возлюбленного, хотя война отняла у неё всё, что она имела. Но Бог должно быть в этот момент спал, поскольку в её семье погибли все дети и все молодые. Остались одни старики, чтобы скорбеть по убитым. Дорогая Аннета, если всевышний не в состоянии помочь, как же ты тогда сможешь понять мои проблемы? И как же я доверяю тебе свою жизнь? Я думаю о тебе, как о своём единственном друге, понимаешь? Теперь, когда мы так далеко друг от друга, что не сможем причинить друг другу вреда, я мечтаю обрести рядом с тобой забвение, познать человеческую близость, почувствовать что кто-то заботится обо мне. Мне стыдно признаться в этом, но я хочу, чтобы ты была моей. По-другому тут не скажешь. Монахи, возможно, могут жить в воздержании, хотя я сомневаюсь в этом, наслушавшись всяких историй о потайных ходах в женский монастырь и о трупах новорождённых, найденных в коридорах. Лично я тяжело переношу воздержание. До этого я справлялся. Да, и теперь прекрасно справляюсь. Но я всё же мечтаю заключить тебя в свои объятия, нежные и преисполненные любви, чтобы тебе не было это противно. Твоя недоступность пугает меня, должен тебе сказать. Я всегда боялся быть нежеланным, возможно, потому, что у меня никогда не было своего дома, не было отца и матери. Малейший знак неудовольствия отталкивает меня от тебя. А в тебе надо сказать, этого хватает. Или же это с твоей стороны тоже опасения? Может быть, ты заметила во мне признаки того, что я держусь над тебя на расстоянии? Может быть, мы оба боимся доставить друг другу неприятности? Или же твоя Дева Мария не желает видеть и слышать подобные вещи? Не забывай, Аннета, что у Девы Марии было много детей. Ей не были чужды телесные удовольствия. Мне хочется чтобы ты ответила на это письмо. Мне очень хотелось бы побольше узнать о тебе, о женщине, на которой я женат уже 6 лет и которая прикоснулся лишь однажды. Будь готова к тому, что война и армейская жизнь совершенно опустошат меня. Всё то, чего тебе и Доменику удалось добиться, снова разрушено. Мне теперь гораздо хуже, чем было в тот раз, когда я притащился, словно какая-то развалина. к тебе. Так долго это не может тянуться, Анетта. Что же мне делать? Твой верный Микаэль. Анетта чувствовала себя ошарашенной. Он слишком много требует от меня, взмолилась она. Как мне ответить на всё это? Простояв и прооховав трое суток, она села писать ответ. Мой дорогой супруг, Спасибо за письмо, которого мы все так ждали. Приятно было узнать, что ты в добром здравии. Эта фраза получилась двусмысленной, так что Микаэль, читая её, добавил от себя. И в бодром настроении, горько усмехнувшись при этом. Я слышала также о великом подвиге нашего короля и о том, что он теперь ведёт переговоры о мире в Копенгагенском замке. Пусть это пойдёт на благо ему и Швеции. Адани подумал Никола. Ты так прекрасно пишешь о том, что я теперь твой единственный друг. Спасибо тебе, дорогой. Я постараюсь оправдать твое доверие. Но мне всё же кажется, что ты несправедлив Господу, говоря, что он спит. Та женщина, которую ты встретил, была спасена. Она молилась и была спасена. По-моему, это очень логично. Бог видит всё, пойми. Возможно, он решил испытать ее преданность к себе, дав умереть ее близким? Прочитав это, Микаэл почувствовал смущение и протест. Когда же его жена научится понимать его? Когда он сможет понять ее? От всего сердца желаю быть рядом с тобой, когда тебе трудно. Меня тронуло то, что ты рассказал мне о своих душевных проблемах. И если бы я могла хоть чем-то утешить тебя, я сделал бы это с готовностью и смирением. Мне кажется, что ты поступил ужасно неосмотрительно, открыто написав в своём письме о своём желании посетить Датчан и об этом Ульфильте. Письмо может стать уликой и повлечь за собой позор и падение, если окажется в плохих руках. Ты должен понять также, что я не могу ответить на другой твой вопрос. Я не могу писать об этом. Мы поговорим об этом, когда ты вернёшься. Могу сказать тебе только то, что мне не нравится эта женщина. которую ты встретил в Ливанде, это Бергитта, и мне не хотелось бы, чтобы ты снова упоминал её имя. Но ну вот, хоть немного жизни в этой фарфоровой статуэтке, которая была его женой. Ты просишь меня невозможного, Микаэль. Ты так много пишешь о том, чего я не понимаю, о недоверии к монахам и святой жизни монахинь, а о своих мечтах, о своём восприятии наших чувств. Это так не похоже на тебя. ты постоянно подавляешь в себе воспитанного человека. «В этом ты ошибаешься», — подумал он. «Я знаю, что у святой Мадонны было много детей. Она приносила себя в жертву, как и все остальные». «Дома все хорошо. Доминик все время ждет его возвращения. Он подрос и вытянулся. Он поразительно чувствует мое настроение. Когда мне грустно, он утешает меня. Если мне страшно...» Он спрашивает, почему он такой чувствительный, такой милый мальчуган. Анри вернулся из Франции и очень утешает меня в моём одиночестве. У нас с ним так много тем для разговоров. Я больше не буду писать тебе, зная, что вы скоро вернётесь домой. Мы все рады этому. Твоя преданная жена Анетта. Микаэль с грустью отожел письмо. Разве не погрязла эта женщина в условностях? А он сам? Стало ли ему хоть чуточку легче? Едва ли. Но она была права. Начались мирные переговоры, и огромная шведская армия отправилась домой. Но оба они оказались разочарованы. Микаэла, как и его приемного отца, оставили при короле. Микаэлу очень хотелось посетить Габриэльсхус, но мир еще не был заключен, а его поступок мог бы расцениваться как предательство. И он смиренно ждал, пока оба короля вели в весьма любезной форме свои переговоры. После заключения мира в Роскиле зимой 1658 года Дания навсегда лишилась Сконы, Блекинге и Халланда. Норвегии же пришлось отдать шведам Бухуслен, а сама страна была разделена пополам, после чего шведы получили Трён-де-Лак, Норд-Мёре и Румсдал. Это был горький день для Дании. Но Микаэла не отпустили домой, его снова посвали в Бремен с большей частью его подразделения. Больной, измученный странными видениями и ненавистной ему солдатской жизнью, он продолжал жить в мире теней, едва понимая, что говорит и что делает. Он выполнял свой долг, и всё. Но Каро 10-й Густов ещё не был удовлетворён. В августе того же года он снова обрушился на Даннию, и Микаэл оказался втянутым в новую войну, хотя его психическое состояние непрерывно ухудшалось. Приемный отец держал его при себе, но до него не доходило, в чем причина явной душевной слабости Микаэла. Микаэл с трудом следил за ходом военных действий, точно не зная, на чьей стороне победа. Но в феврале 1660 года война закончилась. Король Карл X Густав Умер на руках Габрела Оксенштерна в Гетеборге после непродолжительной болезни. Воинственный король Ани стало. Снова должны были начаться мирные переговоры. Но к этому времени Микаэль уже был в Швеции. Усталый, разбитый и подавленный, он сидел на коне, гонимый своими странными видениями. Только мысль о том, что он увидится у любимого сына Доменико, поддерживала в нём искру жизни. Доминик и Тролль, отчасти Анетта. Что касается ее, то он скорее страшился приступа в ее присутствии, чем разлуки с ней. Последнее ее письмо, полученное так давно, не было особенно обнадеживающим. С тех пор они не писали друг к другу. Даня была настолько истощена войной, настолько опустошена голодом и чумой, что никакого почтового сообщения больше не существовало. Солдаты пристально наблюдали, за своим замкнутым капитаном во время скачки через Тивиденские леса дождливой, холодной весной. На протяжении всего датского похода и во время боевых действий капитан Микаэл Линд из рода Людей Льда каждый вечер бывал болен. Он говорил, что это старая рана в голове. Возможно, так оно и было. Да, так оно и было. И все думали одно и то же. Наш капитан долго не протянет. конец восьмой главы